Одиннадцать Под опыту Джейк понял, что они вновь бросились в погоню. Услышал, как они пообещали сожрать его мозги. «Хвостуны, хвостуны, хвостуны!» Подумал он, но все равно постарался ускориться. Обмен разумами с Ишем, конечно, немного его утомил. Нет. Роланд учил, что самообман не более чем замаскированная гордость, оправдание, которое следует отвергнуть. Джейк делал всё, что в его силах, применив на практике полученный урок, и в результате признал, что понятие усталость более не могло адекватно описать его состояние. Покалывание в боку отрастило зубы и вцепилось сине где-то глубоко под мышкой. Он знал, что ему нужно оторваться от преследователей, но нарастающая громкость речёвки свидетельствовала об обратном. Расстояние между ними сокращалось. Скоро они снова смогут начать стрелять в него и Иша, и пусть точность стрельбы на бегу оставляла желать лучшего, кому-то могло и повести. Теперь он уже видел, впереди что-то перегораживало коридор. Дверь. Приближаясь к ней, Джейк позволил себе задаться вопросом: а что он будет делать, если Сюзанна не окажется по другую сторону двери? Или она там будет, но не сможет ему помочь? Что ж, Он и уж примут последний бой. Вот и всё. На этот раз никакого укрытия, никаких фирмопилов, но он будет бросать тарелки и срезать головы, пока они его не убьют. Будет, если потребуется. А может и нет. Джейк спешил к двери, горячее дыхание вырывалось из груди, едва не обжигая горло, и думал: "Ну и хорошо, что она здесь. Всё равно я не смог побежать дальше". Уиш добрался до двери первым. Опёрся передними лапами о дерево призраков и посмотрел вверх, словно читая слова, выбитые на двери или пульсирующую надпись под ними. Потом повернулся к Джейку, который тяжело дыша приближался к нему, зажав одну руку под мышкой и гремя арисами в плетёной сумке. Северный центр позитроники LTD. Нью-Йорк, Федик. Максимальный уровень безопасности. Вход по речевому паролю. Номер 9 Final Default. Джейк попытался повернуть ручку, но она, естественно, не подолась. Когда холодный металл не шевельнулся под его пальцами, он не стал предпринимать вторую попытку, а застучал обеими ладонями по дереву. "Сьюзанна!" закричал он. "Если ты здесь, пусти меня!" Лучше бы попросил об этом волосок на моём подбородке, подбородке, подбородочке. услышал он голос отца, а его мать, куда как более серьёзно, словно говорила о важном, добавила: "Что жало муха надо мной?" Когда умерла, из-за двери не последовало никакого отклика. За спиной голоса слуг алого короля звучали всё громче. "Сюзанна!" прокричал он, что было мочи, и не получив ответа, и на этот раз повернулся. Прижался к двери спиной. Он же всегда знал, что именно так уйдёт из этой жизни. Прижимаясь спиной к запертой двери. Выхватило из сплетённой сумки две арисы. Иш занял позицию между его ног. Шерсть встала дыбом, мягкая бархатистая кожа мордочки оттянулась назад, обнажив многочисленные зубы. Джейкс скрестил руки перед грудью, изготовившись к броску. Давайте, ублюдки. Процедил он. За Гелеат и за Эльд. За меня и за Иша. Он очень уж сосредоточился на желании умереть красиво. Взять с собой хотя бы одного из врагов. Лично он отдавал предпочтение тому, кто сказал ему, что папа стал обедом. А может и больше, если представится такая возможность. И поначалу не понял, что голос, который он слышит, доносится из-за двери, а не звучит в голове. Джейк, это действительно ты, сладенький. Глаза мальчика округлились. Неужто это чья-то шутка? Если да, Джейк полагал, что она станет последней, которую с ним сыграли. Сюзанна, они приближаются. Ты знаешь как? Да, пароль по-прежнему должен быть Чезет. Ты меня слышишь? Если Найджел прав, пароль всё тот же Чезет. Джейк не стал ждать, пока она произнесёт это слово вновь. Теперь он уже видел их несущихся к нему на всех парах. Некоторые размахивали пистолетами и уже стреляли в воздух. "Чёрт!" прокричал он. "Чёрт за башню! Открывайся! Открывайся, сучье дочь!" И дверь, к которой прижималась его спина, дверь между Нью-Йорком и Федиком щёлкнула, открываясь. Флагерц, который возглавлял погоню, это увидел. С его губ сорвалось самое грязное ругательство, которое он только знал. Он поднял пистолет и выстрелил. Это был хороший мастер. Пулю, вылетевшую из ствола, Флагерти направлял всей своей недюжинной воле. И она, конечно же, пробила бы лоб Джейка над левым глазом. Вошла в мозг и оборвала его жизнь. Если бы в тот самый момент сильная, с коричневыми пальцами рука не схватила Джейка за воротник и не дернула на себя. И перемещение Джейка в Федик... сопровождалась тем пронзительным звоном колокольцев, которые всегда звучат между уровнем и пашни. Кулежа просвистела мимо головы Джейка, то вместо того, чтобы угодить в неё. Иш последовал за своим другом, громко тявкая: "Эй, эй, эй, эй!" И дверь за ним захлопнулась. Флагерди добежал до неё 20 секунд спустя и барабанил по ней кулаками, пока не разбил их в кровь. когда Ламла попытался остановить его, флаггерти отшвырнул его с такой силой, что Тахин растянулся на полу, но больше-то ничего сделать не мог. Кулаки не могли открыть дверь, ругательства не могли, ничто не могло. В самую последнюю минуту мальчишки у счастик по тареку скользнули от них. И ещё на какое-то время ядро котлета Роланда сохранило свой состав.